Глава восемнадцатая из романа Александры Арракчеевой Бухгалтер Владимир Оскольдович сидел на диване среди множества цветастых подушек в своей маленькой гостиной. Ему нужно было решить, какой следующий шаг предпринять. Сейчас уже было очевидно, что Петра Петровича Яблочкина отравили между десятию и одиннадцатью часами. Как раз тогда, когда шел семейный совет, стоило всерьез заняться семейством, но что-то не давало худо теплому покоя. Что-то из рассказа Лары Яблочкиной. Надо все-таки наведаться к бухгалтеру, что был вместе с Яблочкиным в тот вечер, когда пропало Фанасий, рассуждал худо теплый вслух. И тут же: зачем? Зачем спрашивать сворачить дело двадцатилетней давности? За окном снег сменился на дождь, и капли громко стучали по стеклу. Кап, кап. Следователь натянул на себя плед, поежился. Все же надо ехать, решил он. Розыски бухгалтера долго не приносили плодов. Искали его через фабрику, через самих яблочкиных и даже через профсоюз. И ничего, никакого следа. Владимир Аскольдович хотел уже бросить это занятие, пока однажды фамилия бухгалтера не попалась ему по совершенно другому делу. Фамилия, имя, отчество и год рождения совпадали. В деле был указан адрес. «Чем черт не шутит?» – подумал худотеплый и отправился по адресу. Извозчик привез его к двухэтажному дому на Мясницкой. облупившийся фасад, старые грязные потеки на стенах, тяжелая входная дверь. На втором этаже Владимир Раскольдович повернул налево и постучал в первую дверь. Дверь отворили не сразу. Прошло минуты две, прежде чем худотеплый услышал шаркающие шаги и старческое недовольное бормотание за дверью. Дверь открыл старик слуга. «Ничего изволите?» — спросил он скрипучим голосом. «Я братец из полиции. Мне нужен Фёдор Зайкин. Тут он?» Признаться, следователь не надеялся на успех и ждал, что этот прозрачный от старости человек сейчас скажет «Тут таких нету». Однако вместо этого старик сказал «Тут Андрей Иванович дома». Только он очень болеет. Вот как, удивился и вместе с тем обрадовался худотёплый. Да, хозяин давно уже не ходит. Он очень болен и скоро умрёт. Спокойно и торжественно объявил слуга. А, но он все еще говорит. Я имею в виду, сможет ли он ответить на несколько вопросов? Сможет, от чего же нет? Старик приоткрыл дверь чуть шире, так, чтобы следователь смог протиснуться. Ожидайте, сказал он и пошел своей шаркающей походкой прочь. Прошло минуты десять, а то и больше. Худотеплый стал уже беспокоиться. не случилось ли чего со стариком. Однако вскоре с облегчением услышал его шарканье. «Возвращается. Подождем еще четверть часа, пока он дойдет», подумал следователь. «Заходите», — сказал старый слуга и указал худотеплому на закрытую дверь. Картина, что открылась перед Владимиром Аскольдовичем за закрытой дверью, была неприглядной. Андрей Зайкин, благодаря высоким подушкам, полусидел в кровати. Лицо высохло, желтая морщинистая кожа обтягивала его. Глаза были затуманены, руки безжизненно лежали вдоль тела. В этой комнате с умирающим человеком худотеплое почувствовал себя неуютно. У него у самого разом заболели голова, живот и подступила тошнота. Добрый день, Андрей Иванович. Я из полиции. Меня зовут. Но худотёплый не успел представиться, как Зайкин заговорил. Так и знал, что вы однажды ко мне придёте. Что ж, сейчас самое время. Самое время для чего? спросил следователь. Для расплаты. Худотёплый догадался, что бедняга уже не различает реальность и бред, и решил подыграть. В чем же ваша вина, Андрей Иванович? Убийство. Старик помолчал. Убийство. Вот моя вина. Самый страшный грех, признался он. Кого же вы убили? спросил Худотёплый. хорошего человека, сказал Зайкиночень тихо. Только это не я его убил, но мне от этого не легче. А кто убил? Петр Петрович Яблочкин. Я у него служил двадцать лет назад. Больной снова затих, чтобы набраться сил. Это было. двадцатого ноября вечером мы остались в конторе втроем я Пётр Петрович и его младший брат Денис Пётр Петрович страшно залился похоже кто-то воровал на фабрике мы с этим очень серьезно боролись с одной стороны Строгая дисциплина. С другой, те, кто работал на фабрике, могли покупать продукцию очень дешево, всего за десять процентов от стоимости, поэтому обычно на фабрике не было воровства, а тут огромная недостача. Зайкин перевел дыхание. Петр Петрович. очень злился в тот вечер и именно в этот момент пришел Афанасий Петрович старший из братьев значит он все-таки пришел в тот вечер в контору будто сам себя спросил худотёплый Ась переспросил Зайкин который уже успел забыть что он в комнате не один Афанасий Петрович Больной уставился на следователя. Вы кто? спросил он.